Здравствуйте, дети! Есть такая поговорка. Назвался груздем, полезай в кузов. Вызвался что-то делать, значит, отвечай до конца. Но в жизни все бывает гораздо сложнее, чем кажется поначалу. Поэтому и говорят. Сначала подумай, потом делай. Об этом нам расскажет сказка, которая называется «Генерал Фонта Геро. Рассказывают и пересказывают удивительную историю, что случилось в давние времена. Жил король, у которого не было ни одного сына. Зато было три дочери. Старшую звали Бьянка, среднюю — Асунтина. А о младшей стоит поговорить отдельно. Только она родилась на свет и открыла черные-причерные глаза, все так и ахнули. Такая она была красавица, и решили ее назвать самым красивым именем, которого никто никогда на свете не слыхивал — фонта-геро. Кроме трех дочерей у короля было три трона — один голубой, другой черный, а третий — пурпурный. На голубом троне король восседал, когда был весел, на черном — когда был чем-нибудь недоволен, а на пурпурном никогда не сидел. Вот однажды утром дочки прибежали поздороваться с отцом и увидели, что он сидит на черном троне и смотрит в окно. «Чем вы недовольны, отец?» — спросили дочки и тоже посмотрели в окно. Ничего нового они не увидели. Перед дворцом расстилался луг, немного подальше блестела река, потом поднималась роща, за рощей стояла гора, а за горой начиналось соседнее королевство — Только его не было видно Чем же вы недовольны, ваше величество? Опять спросили дочки Как мне быть довольным Если в соседнем королевстве Солнце встает на целых полчаса раньше И все из-за проклятой горы Я прожил семьдесят лет И никогда этого не замечал Но сегодня я это заметил И теперь ни за что не сойду с черного трона Дочки опечалились Они знали, что во дворце не будет ни балов, ни праздников, пока отец не пересядет на голубой трон. Поэтому старшая, немного подумав, сказала, «Если перетащить дворец на триста шагов правее, кора не будет загораживать солнце». Король молча покачал головой. Тогда средняя дочь сказала, «Если вы не хотите перетащить дворец направо, можно перетащить его налево». Тут король чуть не заплакал от огорчения. «Вот и видно, что вы девчонки», — сказал он. «Ваш брат, мой сын, которого никогда и не было, не стал бы давать такие глупые советы. Он ведь прекрасно знает, то есть знал бы, что Королевский дворец — не собачья будка, которую можно перетаскивать с места на место. Там, где жил мой пра-пра-прадед, мой прадед, мой дед, мой отец должен жить и я». — Есть о чем печалиться, дорогой отец, — весело сказала Фантагеру. — Раз нельзя перенести дворец, прикажите срыть гору. — Ах, дочь моя! — закричал обрадованный король. — Ты почти так же умна, как твой брат. Если бы он был. Король тут же отдал приказание срыть гору. Конечно, срыть гору нелегко. Но возможно. Потому что, как говорит пословица, нельзя разрушить только тот дом, который нарисован на бумаге. Гора, правда, не дом. Однако скоро или не скоро дело было сделано. И дочки пришли поздравлять отца. Что же они увидели? Отец сидел не на черном троне Но и не на голубом Король сидел на пурпурном троне Такого с королем Еще ни разу не бывало Что случилось, сеньор, отец Спросили дочери Мне грозит война, ответил он Соседний король Недоволен тем, что у него пропало эхо. А куда же оно делось, дорогой отец? И при чем тут вы? Воскликнули дочери. Да видите ли, гора, которую я повелел срыть, Стояла на нашей земле и принадлежала нам. А эхо, которое отдавалось от горы, Было собственностью соседнего короля. Когда срыли гору, куда-то пропало и эхо. Соседний король собрал войско и требует, чтобы ему вернули его королевское эхо, иначе он объявит войну. Вот я и сел на пурпурный трон, трон войны. «И вы будете воевать?» — спросили дочери. «Уж не знаю, как и быть», — ответил вздыхая король. «Во-первых, я ни разу не воевал и не знаю, как это делается. Во-вторых, я стар и немощен. А в-третьих, у меня нет генерала». Вот если бы у вас был брат, он и был бы генералом. «Если вы разрешите, — сказала Бьянка, старшая дочь, — генералом буду я. Неужели я не сумею командовать солдатами?» «Не женское это дело», — проворчал король. «А вы меня испытайте», — настаивала Бьянка. «Испытать, пожалуй, можно», — согласился король. «Но помни, если ты в походе начнешь болтать о разных женских пустяках, значит...» Ты не генерал, а просто королевская дочка. Изволь тогда немедленно возвращаться домой вместе со всем войском. Так и порешили». Король велел своему верному оруженосцу Танина ни на шаг не отходить от королевны и слушать, что она говорит. Вот Бьянка и Танина поскакали на войну, а за ними все войско. Миновали луг и подъехали к реке, поросшей тростником. Что за чудесный тростник, воскликнула Бьянка. На обратном пути с войны обязательно нарежем его побольше и наделаем прялок. «Можете резать не хоть сейчас», — сказал Танина, «потому что вы уже возвращаетесь». Он подал команду и все войско сделало налево кругом. Так и не удалось Бьянке стать генералом. «Теперь испытайте меня», — сказала королю средняя дочь Ассантина. Войско выступило во второй раз, впереди скакали Асунтина и верный оруженосец короля. Проехали тростник, Асунтина не сказала ни слова. Въехали в рощу, Асунтина заговорила. «Что за чудесные каштаны! Каких жердей можно нарубить для веретен?» «Стой!» – скомандовал войску Танина. «Поехали домой!» И все войско, кавалерия, артиллерия, пехота и обоз двинулись в обратный путь. Прибежала младшая дочь, Фантагеро. «Нет, — Нет-нет, — сказал король, — ты слишком молода. Дорогой отец, неужели вы любите меня меньше, чем сестер? Король не устоял. Он издал третий указ и назначил генералом Фантагеро. А получится из Фанта Геро настоящий генерал или нет, мы узнаем в следующей передаче. До свидания, до новых встреч в Посиделке.